Глава 14 Что скрывает вуаль Морские волны мягко качали славу кедрона, отчего золоченные фонари в кормовой каюте слегка колебались в подвесах. Но Туон сидел неподвижно, пока бритва в уверенной руке Селусии скользила по ее голове. Высокие кормовые окна. Виднелись другие громадные корабли, а носы которых белой пеной разбивались серо-зеленые валы. Кораблей были сотни. Ряд за рядом они тянулись до самого горизонта. Четыре раза больше, чем было оставлено у Танчика. Рая, гел, те, кто возвращается домой. Каринне, возвращение началось. Позади дрона парил над морем альбатрос, следуя за кораблем, словно подлинное предзнаменование победы, хотя его длинные крылья были не белыми, а черными. И все равно примета благоприятная. Истолкование приметы знамений не зависит от места. Крик совы на заре означает смерть, а дождь с безоблачного неба обещает нежданного гостя. Неважно, случилось то в эмфорале или в нореном шаре. Ежеутренний ритуал бритья умиротворял то он, а сегодня ей требовалось спокойствие. Прошлой ночью она отдавала приказания, обуреваемое гневом, а в гневе нельзя командовать. Она чувствовала себя почти сеймосив, словно ее честь претерпела ущерб. Ее равновесие было поколеблено, и это служило дурным предзнаменованием для возвращения, как и потеря сей Тайр, несмотря на летящего следом альбатроса. Мягкой влажной салфеткой Селусия стерла остатки мыльной пены, затем протерла кожу сухой салфеткой и, наконец, мягкой кисточкой припудрила гладкий череп. Потом она отступила в сторону, и туон встала, сбросив искусно вышитый сине-шелковый пеньюар на ковер с сине-золотистым узором. От прохладного воздуха голая темная кожа ее тотчас покрылась мурашками. Четверо из десяти горничных туон, стоявших на коленях вдоль стен, грациозно поднялись. Хорошо сложенные и миловидные... Все они были облачены в прозрачные белые одеяния. При покупке обращали внимание не только на внешность, но и на умение, и обучены они были на славу, а за время долгого плавания от Шончан успели привыкнуть и к корабельной качке. Горничные поспешили за одеждой, разложенной наготове на крышках резных сундуков, и принесли ее силусии. Та никогда не позволяла Даку Вале самим одевать Туон, разве что до чулок и туфель допускала. Силусия облачила Туон в плессерованное платье цвета старой поделочной кости, и та, глядя в прикрепленное к внутренней перегородке высокое зеркало, не удержалась, чтобы не сравнить ее и себя. Исполненную достоинство красоту Силусии подчеркивали золотистые волосы, светлая кожа, оттенком напоминающие густые сливки и холодные голубые глаза. Ее можно было бы принять за одну из высокородных, причем высокого ранга, если бы не выбритая левая половина головы Со-Джин. Но подобное замечание ее саму немало потрясло бы. Она, наверное, даже вскрикнула бы от изумления. Мысль о том, что можно подняться выше определенного положения, приводилась Элусию в ужас. То он знал, что ей самой никогда не обрести столь властной внешности. У нее слишком большие глаза, к тому же светло-карие. Когда она забывалась, и маска строгости слетала с нее, ее лицо в форме сердечка становилось по-детски озорным. Макушка-то он находилась на уровне глаз Селусии, а ее камердинер была не так уж и высока. То он не хуже других скакала верхом, превосходно боролась, искусно владела подходящим для нее оружием. Но чтобы произвести впечатление, ей всегда приходилось использовать ум. Этот инструмент она оттачивала с таким упорством, с каким развивала все остальные свои способности вместе взятые. Хорошо хоть широкий плетеного золота пояс подчеркивал талию, и ее никто не примет за мальчишку в платье. На Селусию мужчины всегда заглядывались, и слух-то он ловил порой сделанные шепотом замечания о полной груди ее саджин. Возможно, властность во взоре ей не так уж и нужна, но вот грудь иметь чуточку побольше не помешало бы. «Да будет на вас свет», — пробормоталась Лусия довольным тоном, и да Ковали поспешили вернуться на свои места. «Каждое утро, с того самого дня, когда впервые выбрили вашу голову, вы делаете одно и то же. Прошло уже три года, и неужели вы все еще думаете, что я могу оставить хоть волосок?» Тут-то он сообразил, что водит рукой по выбритой голове в поисках щетины. С печалью призналась она себе. «Если бы оставила, — промолвила то он с напускной суровостью, — я велела бы тебя наказать. В расплату за все те разы, что ты меня угощала розгой». Селусия, застегивая низку рубинов на шее Туон, рассмеялась. «Если вы отплатите мне за все сразу, то я никогда больше сесть не смогу» то он улыбнулась. Мать Силусии преподнесла свою дочь в качестве колыбельного дара Туон. Силусии суждено было стать ее нянькой и, что намного важнее, ее тенью, тайным телохранителем. Этому Силусию обучали первые 25 лет жизни, причем для второй апостаси ее готовили в секрете от всех. В день 16-х именин Туон Когда голову девушки выбрали впервые, она сделала Селусии традиционные подарки от своего дома. Маленькое поместье за проявленную заботу, прощение за порку, без которой нет воспитания, по мешку сотни золотых монет тронов за каждый раз, что ей приходилось наказывать подопечную. На высокородных, собравшихся на прием, где-то он впервые представили как взрослую, Произвело незабываемое впечатление количество мешков с золотом. Их оказалось немало. Многие из присутствовавших такого богатства не имели. В детстве-то он была очень непослушной, не говоря уже о ее упрямстве. И последний традиционный подарок. Селусии предложили выбрать для себя любую должность. То он не знал, кто был потрясен больше. Она сама или толпа любопытных, когда эта горделивая женщина вместо власти и высоких должностей попросила место коммердинера Туон, место ее главной горничной, и, конечно же, место ее тени, хотя об этом было сказано уже неприлюдно. Туон была очень обрадована. Возможно, понемножку. «Растянув лет на шестнадцать», сказал сказала-то он. Глядя на свое отражение в зеркале, она подольше задержала на лице улыбку, чтобы сделалось ясно, ужалить она не собиралась. Затем сменила улыбку на строгое выражение. Она чувствовала к женщине, вырастившей ее, большую привязанность, чем к родной матери, которую видела в детстве всего дважды в год, и к братьям и сестрам, которые с первых ее шагов учили ее сражаться за расположение матери. На сегодняшний день двое из них в этих боях погибли, а трое пытались убить ее. Сестру и брата обратили в Даакавале, и их имена вычеркнули из записей и архивов столь же решительно, как если бы открылось, что они способны направлять. И даже сейчас... Положение -то он было далеко не безопасным. Один единственный неверный шаг, и ей грозит гибель, а то и много худшая участь. Голую ее продадут на публичных торгах. Благословение Света. Когда она улыбается, то по-прежнему выглядит на шестнадцать лет. В лучшем случае. Посмеиваясь, Селусия повернулась к туалетному столику, И сняла с покрытой красным лаком стойки плотно прилегающий головной убор из золотистых кружев. Редкие кружева оставят на виду ее бритую голову, и всем скажут, что то он ворон и розы. Возможно, она и не Сеймосев, но ради Карины она должна восстановить душевное равновесие. Следовало бы попросить Анат, ее Софейя, о наказании. Однако после неожиданной смерти Нефери минуло менее двух лет, и то он до сих пор чувствовал себя с ее преемницей неуютно. Что-то подсказывало ей, что она должна сама себя наказать. Возможно, она видела знак, который предпочла не понять. На корабле вряд ли найдутся муравьи, но жучки нескольких видов встречаются. Нет, Силусия, тихо промолвил он. Вуаль. Селусия неодобрительно поджала губы, но молча положила чепец на стойку. Ей было предоставлено право говорить откровенно, без обиняков, разумеется, при закрытых дверях. Но она понимала, когда можно высказать свое мнение, а когда лучше промолчать. То он пришлось ее наказывать всего лишь дважды и свет-свидетель. Она сожалела о том, не меньше Селусии. Не произнеся ни слова, ее коммердинер достала длинную легкую вуаль, накинула ее на голову Туон и закрепила узкой золотой плетеной тесьмой, усаженной рубинами. Еще прозрачнее, чем одеяние Дако вуаль нисколько не скрывала лица Туон. Но она скрывала самое главное — Набросив на плечи тоон длинную, шитую золотом синюю накидку, Селусия отступила в сторону и низко поклонилась. Кончик ее золотистой косы коснулся ковра. Стоявшие на коленях Дако ковали склонились в поклоне, уткнувшись лицами в палубу. Уединение подошло к концу. Каюту Туон покинула в одиночестве. Во второй каюте выстроились шесть ее сулдам, по трое с каждой стороны. Их подопечные стояли на коленях перед ними, на широких отполированных досках палубы. При виде он, сулдам горделиво выпрямились, на красных вставках их юбок змеились серебряные молнии. Одетые в серые дамани стояли на коленях прямо, преисполненные собственной гордости за исключением бедняжки Лидии, которая скорчилась всем телом, прижавшись к коленям и уткнувшись заплаканным лицом в палубу. На рыжеволосую дамани сердито глядела державшая ее повод Ионелли. То он вздохнула. Виновницей ее вчерашнего гнева была именно Лидия. Нет, не так. Та вызвала у нее гнев, но за свои эмоции то он отвечает сама. Она приказала даме не предсказать свое будущее, и когда ей не понравилось услышанное, велела побить ее палкой. Совершенно напрасно и глупо. Наклонившись, то он взяла Лидию за подбородок, и ее покрытые красным лаком длинные ногти коснулись веснушчатые щеки, и заставила подняться и сесть на пятки, отчего та вздрогнула и снова разразилась слезами. То он осторожно смахнул слезинки с ее глаз, а потом заставила Дамани встать на коленях прямо. «Рионелли, Лидия — славная Дамани», — сказал то он. «Смазывай ее рубцы настоем сорфы и давай отважник» пока они не исчезнут. И до тех пор каждый раз при каждом кормлении она будет получать сладкий заварной крем. «Как прикажет верховная леди», — официально ответила Анелли, но слегка улыбнулась. «Все сулдам симпатизировали Лидии, и наказывать дамы не Анелли не нравилось» если она растолстеет я буду выводить ее на пробежке верховная леди лидия повернула голову целуя ладонь тон и пробормотала хозяйка Лидии очень добра лидия не растолстеет проходя между двух шеренг то поприветствовала каждую сулдам сказав им по несколько слов приласкала каждую дамани. те шестеры дамони которых-то он взяла с собой, были у нее лучшими. И они отвечали хозяйке любовью, улыбаясь ей так же приветливо, как она им. Они старались изо всех сил, горя желанием оказаться среди тех, кому окажут предпочтение. Толстеньким с соломенно-желтыми волосами сестричкам Дали и Дани вряд ли требовались указания солдам. Чарл, чьи волосы были такого же серого оттенка, что и глаза, по-прежнему оставалась самой ловкой и проворной в плетении. Сэра, у которой в завитых черных волосах краснели тонкие ленточки, была самой сильной и гордостью не уступала сулдам. Кроха Майлен, ростом ниже даже самой Туон, среди всей шестерки Туон особенно гордилась Майлен. Многие сочли странным, что по достижении совершеннолетия то он прошла испытание на сулдам, хотя никто не посмел возразить, не считая матери. Но и та, помолчав, позволила проверку. Разумеется, такой немыслимой вещи, как стать сулдамой, речи быть не могло, но обучением дамани то он занималась с тем же удовольствием, что и выездкой лошадей и добилась больших успехов и в том, и в другом. Доказательство чему? Майлен. Светлокожая маленького роста дамани была полумертвая от ужаса и потрясения, отказывалась есть и пить, когда туон он купил ее на причале в Шонкефаре. Все дэр-сулдам тогда уже отчаялись, говоря, что долго ей не протянуть. Но теперь Майлен улыбнулась, преданно глядя на туон снизу вверх и подалась вперед, чтобы поцеловать ей руку еще раньше, чем та потянулась погладить дамони по темным волосам. Когда-то кожа до кости, сейчас она была даже слегка пухленькой, державшая ее повод Катрона, не сделала замечания, наоборот, позволила своему обычно строгому черному лицу расплыться в улыбке, И пробормотала, что Майлен превосходная дамани. А это была правда. Ныне никто не поверил бы, что когда-то Майлен именовала себя Айсседай. Прежде чем уйти, то он отдала несколько распоряжений относительно питания и упражнений дамани. Сулдам знали свое дело, как и остальные двенадцать, сопровождавшие туон в том плавании, Иначе их не взяли бы на службу, но она полагала, что, владея дамани, ты обязан проявлять к ним живейший интерес, то он знал о особенности и причуды каждой из них, как свои пять пальцев. То он переступил о порог внешней каюты и выстроившиеся вдоль стен стражи последнего часа, в лакированных доспехах кроваво-красного и темно-зеленого, почти черного цветов, замерли неподвижно. Если можно сказать «замерли» о статуях. Этим мужчинам с суровыми лицами и еще пятистам таким же, как они, вменялась в ответственность оберегать Туон. Все до единого были готовы умереть, защищая ее. Если она погибнет, их тоже ждет смерть. Каждый из стражей был добровольцем. Каждый личный спрашивал позволение охранять ее. Заметив вуаль, капитан Музенге приказал только двум воинам сопровождать туон на палубу, где по обе стороны двери ее ждали две дюжины агиров-садовников в красно-зеленом. Агиры держали перед собой громадные топоры, украшенные черными кистями а их мрачные глаза даже здесь выискивали возможную опасность. Они не умрут после гибели Туон, но они тоже просили разрешения охранять ее, и она без колебаний вручила бы свою жизнь в эти огромные руки. Холодный ветер, туго натянув ребристо-полосатые паруса на трех высоких мачтах кедрона, гнал корабль в сторону земли, на приближавшемся темном берегу, то он уже различал холмы и мысы. Палубу заполняли одетые в тончайшие шелка мужчины и женщины, все высокородные, что были на корабле. Они не обращали внимания на трепавший их плащи ветер, так же, как и на основавших туда-сюда босых мужчин и женщин из экипажа. кой кто из знати даже слишком нарочито не замечал экипаж — как будто те могли бегать по кораблю, через каждые два шага падая на колени и кланяясь им. Приготовившиеся пасть Ниц высокородные, заметив вуаль, то он, отвесили ей вместо этого легкие поклоны, как равные равной. Остроносый Юрил, которого все считали ее секретарем, опустился на одно колено. Разумеется, он и был ее секретарем, но также и ее дланью главой ее взыскующих. Женщина по имени Макура простерлась ниц и поцеловала палубу. Но несколько тихих слов Юрила заставили ее вновь подняться на ноги. Она смущенно покраснела, разглаживая плессированные красные юбки. Тогда в танчика, то он не была уверена, стоит ли брать ее на службу но женщина умоляла ее унижена, как какая-нибудь да Почему-то она до мозга костей ненавидела Айси и, несмотря на уже полученную за весьма ценные сведения награду, надеялась нанести им еще больший ущерб. Поклонившись высокородным, то он поднялась на ют, в сопровождении шедших на шаг позади двух стражей последнего часа. Ветер принялся играть с непокорной накидкой, а потом, прижав вуаль к лицу, перебросил ее через голову. Это не важно. Главное — сам факт ношения вуали. Ее личный стяг с изображением двух золотых львов, запряженных в древнюю боевую повозку, Развивался на корме. Под ним шестеро рулевых с трудом управлялись с длинным румпелем. Знамя с вороном и розами наверняка убрали, как только кто-то из экипажа, первым увидевший ее вуаль, передал известие вышестоящим капитанки Дрона, широкоплечья, закаленная штормами, женщина с белыми волосами и невероятно зелеными глазами склонилась в поклоне, как только туфелька Туон ступила на ют. А затем вновь обратила свое внимание на вверенный ее командованию корабль. Возле поручни стояла Анат, вся в черных шелках. Ее словно бы нисколько не волновал пронизывающий ветер, хотя Туон не видела на ней ни плаща, ни накидки. Даже будь это стройная женщина мужчиной, она считалась бы высокой. С красивого черного, как уголь, лица смотрели большие черные глаза, взгляд которых пронзал, словно шило. Суэфея туон! Ее говорящая правду, назначенная императрицей, доживет она вечно после смерти Нефери. Что было довольно неожиданно, ведь у Нефери имелась обучена и готовая ее заменить левая рука. Но когда императрица держит речь с хрустального трона, слово — ее закон. И хотя своей я вроде как не должна бояться, то он немножко побаивалась, Анат. Подойдя к ней, то он ухватил за поручень и вынуждена была разжать руки, чтобы не обломать покрытый лаком ноготь. «Подобная примета» сулило бы очень большое невезение. Итак, промолвила Анат, и слово это острым гвоздем вонзилось Туон в череп. Высокая женщина хмуро смотрела на девушку сверху вниз и не скрывала презрения в голосе. «Ты прячешь лицо, и теперь ты просто верховная леди Туон, хотя всем по-прежнему известно, кто ты такая на самом деле». «И долго ты собираешься продолжать этот фарс?» Полные губы Анат сложились в презрительную усмешку. Она коротко взмахнула рукой. «Я полагала, что избиением дамы не то идиотство кончилось. Ты просто глупа, если считаешь, будто из-за подобной мелочи у тебя будет опущенный взор». «Что она такого сделала, из-за чего ты рассердилась?» похоже никто не знает в чем дело кроме того что это какая то твоя прихоть жаль меня там не было то усилием воли заставила себя держать руки на поручни неподвижно пальцы казалось вот вот задрожат она попыталась сохранить на лице маску спокойной серьезности. «Я буду носить вуаль до тех пор, Анат, пока не увижу знак, который скажет мне, что пора ее снимать», — произнесла Туон, сумев придать голосу бесстрастность. «Чистое везение, что никто не подслушал загадочных слов Лидии. Всем было известно, что дама не способна предсказывать будущее». Если бы кто-то из высокородных услышал, сказанное ею за спиной, то он, все уже шептались бы о ее судьбе. Анна хрипло рассмеялась и вновь принялась выговаривать девушке, какая она глупая, на сей раз в деталях. Причем в очень подробных деталях. Голос понизить она и не подумала. Капитан Техан смотрела прямо вперед но глаза ее, блестевшие на изборожденном морщинами лице, чуть из орбит не вывалились. То он вежливо слушал Анат, хотя щекам с каждой секундой становилось все жарче и жарче. Так что ей даже показалось, что вуаль вот-вот вспыхнет. Многие высокородные называли своих глашатая в Суэфэйя», Но глашатые высокородных были со-джин и знали, что, несмотря на звание Соефея, их могут наказать, коли сказанное придется хозяевам не по вкусу. Говорящий правду нельзя приказывать. Ее нельзя никоим образом принуждать или наказывать. Отговорящий правду требуют говорить чистую правду, какой бы горькой она ни была хочешь ты ее слышать или нет, и она обязана сделать все, чтобы ее услышали. Эти высокородные, что называли своих глашатые в Сойфея, считали Алгвина, последнего мужчину, выседавшего на хрустальном троне почти тысячу лет назад, сумасшедшим, потому что он сохранил жизнь своей соэфея и оставил ее на посту после того, как она Перед всем двором залепило ему пощечину. В традициях семьи Туон они понимали не больше пучеглазой капитанши. Выражение лиц стражей последнего часа, наполовину скрытых на шлемов, нисколько не изменилось. Они понимали. Благодарю тебя. Но в наказании я не нуждаюсь. Вежливо промолвил Туон когда Анат, наконец, закончила разглагольствование. Однажды, после того, как то он прокляла Нефери за ее глупую смерть, та упала с лестницы. Она попросила новую Сойфе исполнить для нее эту свою обязанность. Проклясть мертвого — причина, достаточная для того, чтобы несколько месяцев быть саймосив А она-то казалась чуть ли не нежна, на свой странный лад, хотя то он и проплакала несколько дней, не будучи в состоянии накинуть даже сорочку. Но не поэтому девушка отказалась сейчас от предложения. Наказание должно быть серьезным, иначе для восстановления равновесия оно бесполезно. Нет, она не встанет на легкий путь, потому что уже приняла решение. И вынужденно признала то он, потому что ей хотелось пойти наперекор совету Соэ я, Хотелось вообще ее не слушать. Как заметила Силуся, то он всегда отличалась упрямством. Отказаться же выслушать свою говорящую правду было бы совсем гадким поступком. Возможно, ей, в конце концов, и придется согласиться санат, если не удастся восстановить душевное равновесие иным способом. Рядом с кораблем вынырнули и свистнули три длинных серых дельфина. Три. И больше они не выныривали. Держаться избранного курса. Когда мы высадимся на берег, Сказал это он. Нужно воздать почести верховной леди Сюрат, Держаться избранного курса. И необходимо разобраться с ее честолюбием. Она совершилась с предвестниками больше, чем мечтала императрица. Доживет да она вечно. Но столь громадный успех часто порождает сообразные честолюбивые мечты. Раздраженная сменой темы, Анат выпрямилась, сжала губы, глаза ее сверкали. «Уверена у Сюрот одно желание — исполнять все, что в интересах императрицы», — коротко сказала она. То он кивнула. «Сама она вовсе не была столь уверена. Подобная уверенность даже ее могла привести в башню воронов. Возможно, ее-то в первую очередь». «Мне нужно отыскать способ, как можно скорее связаться с драконом Возрожденным». «До Тарман Гайден он обязан преклонить колени перед хрустальным троном, иначе все погибло». И именно так, со всей очевидностью, гласили пророчества о драконе. Настроение Анат вмиг изменилось. Улыбаясь, она едва ли не собственническим жестом положила руку на плечо Туон. Пожалуй, это было слишком, но ведь она сэйфэйя. Жест мог всего лишь показаться Туон таковым. — Ты должна быть осторожна, — кратчево тихим голосом промолвила Анат. Он не должен узнать, насколько ты для него опасна. А потом... Ему будет слишком поздно бежать. У нее нашлись и другие советы, но слова Анат пролетали мимо Туон. Она слушала и слышала, однако в них не было ничего такого, чего бы она не слышала уже сотни раз. Впереди Туон различала вход в огромную гавань. Эбудар откуда развернется Каринна? как оно уже началось из Танчика. При этой мысли девушку охватили радостное возбуждение и трепет предвкушение исполнения заветной мечты. За своей вуалью она была просто верховной леди Туон, рангом не выше, чем многие прочие из высокородных. Но в душе... Она всегда оставалась Туон Атаэм Корпэйндрак, дочерью девяти лун. И она явилась сюда, дабы по праву вернуть то, что было украдено у ее прародителя».